«Я только надеюсь, — прошептала она, — что это не пойдет тебе во вред!» Я не сразу нашелся, что ответить на это. Мы взяли еду со стойки, расплатились и сели за столик. Ели мы молча, и в конце концов молчание начало действовать мне на нервы. Я понимал, чего она боится, и решил обратить все в шутку. «А с чего ты взяла, что операция может повредить мне?» Вряд ли я стану хуже, чем раньше. Посмотри на Алджернана. Пока хорошо ему, будет хорошо и мне. Она молча рисовала ножом круги на куске масла, и эти размеренные движения на какое-то мгновение загипнотизировали меня. «А еще», — сказал я, — «мне удалось кое-что подслушать. Профессор Немур и доктор Штраус поспорили» и Немур сказал, что он уверен в благополучном исходе. «Будем надеяться», — сказала она, «ты и представить себе не можешь, как я боялась за тебя». Она заметила, что я уставился на ее нож и осторожно положила его рядом с тарелкой. Я собрался с духом и произнес, «Я пошел на это только ради тебя». Алиса улыбнулась И я задрожал от счастья. Тогда-то я и заметил, что у нее нежные, карие глаза. Внезапно она опустила взгляд и покраснела. «Спасибо, Чарли», — сказала она и взяла меня за руку. «Такого я еще в своей жизни не слышал». Я наклонился к ней и, зажмурившись от страха, произнес. «Ты мне очень нравишься». Она кивнула головой и чуть-чуть улыбнулась, одними губами. «Больше, чем нравишься. Я хочу сказать... Черт возьми, я не знаю, что хочу сказать. Я осознавал, что сижу весь красный, не зная, куда смотреть и что делать с руками. Я уронил вилку, полез доставать ее и опрокинул стакан воды прямо ей на платье». Внезапно опять я стал тупым и неуклюжим, и когда захотел извиниться, обнаружил, что язык у меня слишком большой и не помещается во рту. Ничего страшного, попробовала Алиса успокоить меня. Это всего лишь вода. В такси по дороге домой мы долго молчали, а потом она положила сумочку, поправила мне галстук и выровняла платок в нагрудном кармане. «Ты очень взволнован, Чарли. Я чувствую себя смешным. Я расстроила тебя своими разговорами, смутила тебя. Это не так. Меня тревожит, что я не всегда могу высказать то, что чувствую. Чувство — новость для тебя. Не все нужно высказывать». Я придвинулся ближе к ней, — Я хотел взять ее за руку, но она отдернула ее. «Не надо, Чарли. Мне кажется, это не то, что тебе сейчас требуется. Я виновата перед тобой и неизвестно еще, чем все кончится». И снова я почувствовал, что туп и смешон одновременно. Я разозлился на себя, отодвинулся от Алисы и уставился в окно, Я ненавидел ее как никого раньше за легкие ответы на трудные вопросы и материнское воркование. Мне захотелось влепить ей пощечину, заставить ползать перед собой на коленях, а потом захотелось обнять ее и поцеловать. «Чарли, прости меня. Забудем об этом. Но ты должен разобраться в том, что происходит. Конечно, конечно». Но давай все-таки не будем говорить об этом. Когда такси подъехало к ее дому, я уже чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. «Пойми», — сказала Алиса, — «это моя ошибка. Мне никуда нельзя было ходить с тобой». «Да, я теперь вижу». «Я хочу сказать, нам нельзя строить наши отношения на...» эмоциональной основе. Тебе так много нужно сделать. У меня нет права врываться в твою жизнь. Это уж моя забота, не так ли? Это не только твое личное дело, Чарли. У тебя появились обязательства не перед Немуром и Штраусом, а перед теми миллионами, которые пойдут по твоим следам. Чем больше она говорила об этом тем хуже мне становилось. Вечер, проведенный с нею, высветил всю мою неловкость, полное незнание того, как вести себя в подобных случаях. В ее глазах я был всего лишь неловким подростком, и она постаралась избавиться от меня как можно изящнее. Мы остановились у дверей ее квартиры. Алиса улыбнулась, и мне показалось даже, что она хочет пригласить меня к себе, но она только прошептала «Спокойной ночи, Чарли! Спасибо за чудесный вечер!» Мне захотелось поцеловать ее на прощание. Я уже думал об этом раньше, всегда ли женщина ждет, что ее поцелуют. В известных мне романах и фильмах инициатива всегда исходила от мужчины —